Суббота, 9 мая 1925 года. Жара несусветная. В двухместной палатке МИДа, где мы с Жан-Клодом спали минувшей ночью после того, как нас отпустили из лазарета в базовом лагере, буквально нечем дышать. И хотя брезентовый клапан палатки расшнурован и распахнут настежь у меня такое ощущение, что я погребен в песках Сахары в пропитанном запахом нагретого брезента савани. Мы с ЖК разделись до белья, но все равно обливаемся потом. По неровной площадке, засыпанной камнями Марены, к нам приближается Дикон. Вчера утром, еще до рассвета, когда нам на выручку пришли Дикон, Реджи, Пасанка и остальные, нас отвели во второй лагерь где мы с Жан-Клодом непрерывно пили воду, кружку за кружкой. Я думал, что нас оставят во втором лагере, а Анга, Чири и Лакруи Шея спустят в базовый лагерь, и пасанк займется лечением их обмороженных ног в медицинской палатке или лазарете, которую он там установил. Но Дикон настоял, чтобы все, в том числе Норбучеди, почерневшие щеки которого теперь были обильно смазаны китовым жиром и колесной мазью, вернулись в базовый лагерь. Мы с Жан-Клодом, выпив столько воды и потом еще горячий суп, в состоянии пройти вниз по корыту с пасангом и несколькими шерпами. Но Анга-Чири приходится нести на импровизированных носилках, а ла опирается на друзей, которые поддерживают его с двух сторон. Свидетельством нашего сильного обезвоживания служит тот факт, что, несмотря на огромное количество проглоченной воды, во время спуска мы ни разу не останавливаемся, чтобы помочиться. После двух дней двух ночей в третьем лагере на высоте 21 500 футов воздух в базовом лагере на высоте всего 16 500 футов кажется таким густым и плотным, что в нем можно плавать. Кроме того, доктор Пасанг прописал всем шестерым английский воздух из кислородного аппарата, принесенного в третий лагерь носильщиками. Выписав нас с Жан-Клодом из лазарета в пятницу вечером, он прислал один баллон с кислородом и две маски, отрегулированных на подачу всего одного литра кислорода в час, и строго-настрого приказал пользоваться ими ночью, если мы начнем задыхаться или замерзнем. С помощью английского воздуха мы с ЖК проспали тринадцать часов. Дикон присаживается на корточке рядом с нами. Мы греемся на жарком солнце, лёжа на своих спальниках, наполовину вытащенных из палатки. Он разделся до рубашки, но на нём по-прежнему бриджи из толстой шерсти и высокие обмотки. «Как поживают мои двое больных?» Мы с Жан-Клодом в один голос убеждаем его в своём превосходном самочувствии. Крепкий сон, волчий аппетит, никаких признаков обморожения или остатков горной апатии. И это правда. Мы говорим, что готовы снова подняться по корыту и леднику к третьему лагерю прямо сейчас, не теряя ни минуты. «Рад, что вам лучше», — говорит Дикон, — «но нет никакой нужды торопиться и быть в третьем лагере завтра. В одном мы с леди Бромли Монфор полностью согласны — карабкаться наверх, но спать внизу. Особенно после ветра и холода, что вам, парней, пришлось пережить в течение трех ночей». «Ты поднялся по ледяной стене к северному седлу без нас!» В голосе Жан-Клода проступает разочарование и упрёк. Вчерашний день и сегодняшнее утро мы потратили на то, чтобы сделать дорогу к третьему лагерю безопаснее, а также руководили шарпами, которые поднимали туда груз. Редж... Леди Бромли Монфор теперь во втором лагере, и остаток дня она будет организовывать доставку груза. «Думаю, завтра мы с ней в достаточной степени акклиматизируемся в третьем лагере. Если к завтрашнему вечеру вы к нам присоединитесь, то в понедельник утром мы попробуем подняться по ледяной стене к северному седлу». Он хлопает Жан-Клода по плечу. «Ты наш официальный специалист по снегу и льду, старина. Я же обещал тебе, что мы не пойдем на северное седло, пока ты не будешь готов. Кроме того, сегодня там слишком сильный ветер». «Возможно, завтра и послезавтра он утихнет». «Ветер?» — удивляюсь я. «Здесь, в базовом лагере, воздух абсолютно неподвижен». Дикон сдвигается в сторону и протягивает левую руку, словно представляя кого-то. «Смотрите, как она парит». Мы с ЖК любовались голубым небом и ослепительно белым снегом на северном склоне Эвереста. Но теперь замечаем, насколько сильным может быть ветер там, на большой высоте. Белый султан над вершинами и северным хребтом тянется далеко влево, исчезая из виду. «Невероятно», — говорю я, — «а в корыте такая же жара?» «На двадцать градусов больше», — с улыбкой отвечает Дикон. Мой термометр зарегистрировал больше ста градусов по Фаренгейту среди кальгаспоров между вторым и третьим лагерями. Тридцать семь и семь по Цельсию. На леднике же еще жарче. Мы давали носильщикам много времени на отдых и много воды, но они все равно добирались до третьего лагеря такими уставшими, что не могли стоять или есть. Какой груз они несли, Ришар? Не более двадцати пяти фунтов между вторым и третьим лагерями. По большей части около двадцати. Значит, потребуется много рейсов вверх и вниз. В ответ Дикон лишь рассеянно кивает. А как там сегодня наши четверо парней? Спрашиваю я, понимая, что должен был поинтересоваться здоровьем шерпов в первую очередь. Бабу Рита и Норбучеди уже снова присоединились к носильщикам. У Лакры почернели ноги, но доктор пасанк считает, что он, скорее всего, не лишится пальцев. Что касается Анга-Чири, пасанк говорит, что ему придется распрощаться с большими пальцами ног, а также еще двумя или тремя. Я потрясён этим известием. Ступни Анга были опухшими, наполовину замерзшими и белыми, когда утром вторника в третьем лагере мы помогали ему втискивать деформированные ноги в ботинки. «Я знаю, что вчера в больничной палатке доктор Пасанг провел много времени с шарпами, но и представить не мог, что дело дойдет до ампутации». «Другие шарпы уже мастерят новые ботинки сахибов для Анга с клинышками вместо отсутствующих пальцев», — говорит Дикон. «Анг прекрасно держится. К среде Пасангу, наверное, придется удалить ему пальцы. Три штуки у него выглядят особенно плохо» коричневый и как у египетской мумии. Но Анг настаивает, что к следующим выходным он уже вернется в строй. Мы мрачно молчим. Наконец Жан-Клод спрашивает. «Ты уверен, что нам не стоит сегодня подниматься в третий лагерь? Ришар, мы с Джейком достаточно хорошо себя чувствуем для восхождения и для переноски груза». Дикон качает головой. «Я не хочу, чтобы вы таскали груз даже завтра, когда будете идти в третий лагерь. Для подъема на северное седло потребуется очень много сил. На большей части склоны снегу по пояс, а стену голубого льда, где был любимый камин Мэлори, вы сами видели. Мы с Реджи предоставляем прокладку пути в понедельник утром вам двоим, парни. Мы будем идти следом и ставить перила и лестницу». «Не забудьте мой велосипед», — говорит ЖК. Дикон кивает. «Завтра можешь взять свой велосипед с личными вещами», — соглашается он. «Но ничего сверх того». Велосипед Жан-Клода, сиденье, педали и руль мы видели редко, только во время переупаковки грузов на мулах и яках, был источником шуток и искреннего любопытства все пять недель нашего перехода к Эвересту. Я знаю, что это не настоящий велосипед, никто не видел шин или колес, а несколько человек клялись, что заметили странные складывающиеся металлические опоры, прикрепленные к раме. Но только ЖК и Дикон, похоже, знают, что это за штуковина. «Надеюсь, эта чудесная погода сохранится», — говорит Джан Клод. «Естественно, за исключением ужасной жары». «Я не сомневаюсь, что сегодня на солнечных участках северного седла температура на солнце, или, по крайней мере, без ветра, превышает сто градусов по Фаренгейту», — замечает Дикон. «Во вторник и в среду по ночам температура в третьем лагере была ниже минус тридцати градусов, и мы не сомневались, что уже пришел Муссон», — говорю я. «Еще нет», — возражает Дикон. «Еще нет». Он хлопает себя по обтянутым шерстью бёдрам и встаёт. «Я хочу ещё раз навестить Анга и Лакру, поговорить с доктором Пасангом и взять с собой несколько парней. Мы будем перемещать грузы в третий лагерь до захода солнца». «Ри-Шар», — говорит Жан-Клод, — «ты не забыл нас кое-что спросить?» Дикон улыбается. «Ну, джентльмены», — произносит он. «Какие уроки мы все усвоили после вашего маленького приключения в третьем лагере?» Мы с Жан-Клодом смеемся, но ответить не успеваем. Дикон машет рукой и идет к больничной палатке.